36. Спустя месяц. Я кашусь на вибрирующий телефон, затем на многозначительно поднявшую бровь Маринку и продолжаю читать демонстративно. Телефон вибрирует. Я читаю. Маринка смотрит. Прекрасный вечер с субботы, я считаю. Интересно, у кого первым не выдержат нервы? Судя по имени абонента на экране, тут без вариантов. Будет дозваниваться до последнего. Я как-то забыла телефон в комнате и ушла в универ когда вернулась, там была примерно сотня непринятых. Хорошо, хоть сообщения не любит, да и не умеет писать, и то благо. «Ты так и будешь сидеть?» Первый не выдерживает Маринка. Ожидаемо. Она вообще непоседливая очень. «Может, хоть на беззвука поставишь?» «Нет», — спокойно отвечаю я. «Мне могут звонить ребята, и ещё совсем без звука нельзя». «Ну тогда ответь, это же невозможно». «Под подушку суну сейчас». «Так сюда придёт ведь?» «Нет». «Почему?» Потому что… Я замолкаю, не желая посвящать Маринку в тонкости своих отношений с родителями. Слишком это неприглядное знание. Но ответить всё же придётся, хоть и не хочется ужасно. Потому что прекрасно знаю всё, что услышу. Ничего нового, лишь нервы себе испорчу. А я только-только в себя приходить начала, кайф от жизни получать. За эти три недели я сполна ощутила, насколько это круто, когда тебя никто не трогает, не давит на психику, не достает всякими ненужными занятиями и нравоучениями. Короче говоря, как хорошо жить отдельно от родителей. Я словно жить начала заново и дышу теперь полной грудью. Сейчас, вспоминая события месячной давности, я невероятно удивляюсь до сих пор, как быстро всё может поменяться. Мгновенно, я бы сказала. Ведь неизвестно, как долго я бы решалась на переезд, откладывала, собиралась силами, копила деньги, сама себя уговаривала потерпеть, подумать, подождать. Но камень, сам того не зная, очень помог. Послужил катализатором событий, можно сказать. Потому что в тот вечер, когда он безапелляционно заявив, что я его девушка, и он меня заберёт от родителей, прыгнул в свою тачку и уехал, я ещё какое-то время, постояв в прострации у подъезда, поднялась домой и застала мать и отца в полной боевой готовности. Они, оказывается, не спали, сидели на кухне, ждали меня. И дождались. Хорошо, что я успела привести себя в относительный порядок, и о безумии в машине Каменева можно было догадаться только по чуть припухшим губам. Но родители не приглядывались, не до того им было. Я вернулась поздно, куда позднее, чем было допустимо приличиями, и, несмотря на вполне правдивую легенду о совместной подготовке к занятиям, которую скормила маме Маринка, Меня долго отчитывали, ругали, били по лицу и лживым губам, и в итоге довели до слёз. Я ушла в свою комнату, обессилевшая совершенно, повалилась на узкую, неудобную кровать и закрыла глаза, стараясь отрешиться от тягостной реальности. Мне ужасно хотелось вернуться в самые светлые, самые волнительные события сегодняшнего вечера: подготовку к выступлению, наши песни, то, как слушали меня, как хлопали и свистели, взгляд Лиса, поцелуй камня. «Буквально час назад я жила. Я чувствовала себя так, как никогда до этого не чувствовала». И тут же, на контрасте, в голове принялись звенеть голоса родителей. Их слова о благочестии, о том, что девушке нельзя так себя вести, что надо думать о Боге, о семье, что то, что я делаю, — грех. Какой грех? В чём грех? В том, что я пела? В том, что мне нравилось то, что я делала? Меня никто не осуждал, никто не говорил обо мне плохо. Да даже то, что я опозорилась с просвечивающей рубашкой, не казалось мне таким уж тяжким грехом. Это просто случайность, и ничего в этом невероятного, страшного я уже и не видела. Ну, посмеются надо мной в универе, может, поговорят чуть-чуть, и всё. А слова камня, и его поведение, и то, как он целовал меня, про это я думать не хотела и не собиралась, но почему-то тоже не считала это невероятным грехом. В конце концов, мои ровесницы вовсю встречались с парнями и даже жили с ними. Чем я хуже? Почему я не могу встречаться с парнем? Почему не могу целоваться с ним? Тем более, что мне понравилось. Я жмурилась, стараясь не думать о том, что мне не только с камнем нравилось целоваться, а ещё и с Лисом. И, пожалуй, как раз это и свидетельствовало в пользу моей распущенности. И, наверное, мне нечистый нашептывал все эти кромольные греховные вещи. Но в тот момент всё во мне бушевало, возмущалось просто на контрасте. Невероятный, наполненный эмоциями вечер. Слова парня, который мне нравился, чего уж скрывать, нравился. Его взгляд, от которого я с ума сходила, его обещание. Я не собиралась делать так, как он хочет. Я собиралась разговаривать с ним об этом. Но потом, после его возвращения. А пока что его слова мне нравились. Камень был излишне серьёзен, излишне категоричен. Но как мне нравилось то, что он такой. Это было какое-то странное, двойственное чувство. С одной стороны, я радовалась, что он настолько серьёзный, а с другой — пугалась. Потому что чересчур круто взял, страшно же, Илис. Он так смотрел, а потом девчонок целовал на моих глазах. Специально, гад, искалился зло. В груди жгло, теснило, и слова родителей о благочестии и грехе только злили и ужасно раздражали. Мне не хотелось больше этого слушать, не хотелось быть здесь, в этой комнате, больше похожей на шкаф. Лежать на этом узком топчине, терпеть эти скандалы, побои, нравоучения, насквозь фальшивые. И прибираться в молельном доме под жутким взглядом брата Игоря тоже не хотелось. Это был запоздалый подростковый бунт, теперь я отчётливо осознаю. Но тогда, тогда я уснула в сметенных чувствах, так ничего и не решив. А утром мама с красными от гнева щеками заявила, что я никуда больше не пойду. Что я её обманула и сама таскалась с парнем вместо того, чтобы учиться. А значит, нечего мне вообще туда ходить, и надо сидеть дома и усерднее молиться о спасении души. Я была в таком шоке, что даже не спросила, откуда она узнала про парней, и что конкретно она узнала. Мама заперла меня в квартире, напоследок приказав после молитвы приготовить поесть и собираться вечером в молельный дом к брату Игорю. Она ушла на работу, отец ушёл ещё утром, а я осталась сидеть обескураженная и напуганная. Посидела чуть-чуть, лихорадочно соображая, откуда мама могла всё выяснить и что конкретно она знает. Про камни? Про парней? Про группу? На автомате принялась молиться, как приказано было. Но слова не откликались. Они давно уже не откликались, если честно. И в голове стоял шум. Я настолько была шокирована, что не сразу даже осознала произошедшее. До этого мне казалось, что мои разногласия с родителями – обычное дело. У всех по-разному складывается. У меня вот так. «Надо просто быть гибче, и в итоге они поймут, что я всё правильно делаю. В конце концов, я только жить начинаю. Почему я должна думать так, как мои родители? Я же другая. Я не они. Я учиться хочу, мир посмотреть, работать, наконец, там, где мне будет нравиться, а не на заводе, на конвейере всю жизнь. Я строила планы, которыми хватало ума не делиться с родителями, но которые мне казались вполне осуществимыми. И потому намерения мамы насчёт замужества, слова отца о месте женщины в доме казались чем-то глупым и несерьезным. «Не будут же они меня силой держать, если захочу уехать? Помогут же. У других родители тоже, может, не сильно довольны выбором детей, но помогают. У моей одноклассницы, например, мама хотела, чтобы дочь училась на врача, а Анька решила поступать на дизайнерский, ломая тем самым строгую многовековую семейную династию. И что? И ничего. Поуговаривали, поскандалили, конечно, не без этого». А потом дали денег на обучение, и, насколько я в курсе, Анька учится сейчас на первом курсе дизайнерского, и вполне довольна. А какие войны были, мама дорогая! Даже я, человек, который от всего держался в стороне, всегда слышала. Потому, глядя на своих одноклассников, я почему-то была уверена, что с родителями получится найти общий язык. Они, конечно, с большим приветом, но не враги же мне, не звери. И любят меня, наверное. Правда, в тот день, рассматривая свои распухшие от ударов губы в зеркале, я начала в этом сомневаться. И чем дальше, тем больше накручивала себя, носясь по квартире и заламывая руки. Раньше родители меня никогда не запирали, но я раньше и не вела себя так, не давала повода. А теперь? Что теперь будет? Они меня затащат к брату Игорю, хорошо. А дальше что? Насильно замуж выдадут? Так у нас правовое государство, мне 18 есть, без моего согласия не смогут. Выкинут из дома, перестанут помогать? По коже пробежал мороз от одной только мысли о том, что такое возможно. Я никогда не была одна, никогда не уезжала надолго из дома, ни о каких лагерях и прочем речи не шло. Я привыкла, что они всегда за моей спиной, всегда помогут, поддержат. Привыкла их слушать, избегать конфликтов. Мне было физически больно от случившегося и жутко страшно от того, что надо решать именно сейчас. И от этого решения зависит всё, вообще всё. Я бросила молитва слов». Вышла на балкон, посмотрела вниз. Под нашими окнами разрушалась древняя, ещё советских времён, детская площадка. В пустой песочнице, в которой уже давным-давно не завозили песок, и сейчас там была просто труха пополам с грязью, сидел соседский малыш, сын Машки. Сама Машка, девчонка старше меня на два года, чьи родители тоже были в общине, сидела неподалёку, на скамейке, и отрешённо смотрела перед собой, машинально покачивая коляску. Пустую. Её малыш сосредоточенно возил в грязи зелёным пластиковым ведёрком и периодически вынимал из него какие-то свалявшиеся комки, то ли корни растений, то ли кошачьи какашки. Машка вышла замуж сразу после школы, за парня из общины, и сейчас жила со мной в одном подъезде в квартире родителей. Сами родители тоже никуда не делись, естественно, 40 квадратных метров жилплощади. Муж Машки работал на заводе, на конвейере. Сама она удачно успела прямо перед свадьбой и декретом устроиться туда же. Получала теперь выплаты на ребёнка и сидела дома, ведя хозяйство, как и положено хорошей жене. Я смотрела на грязный, неопрятный хвост Машки, на её красные руки, намерно, словно маятник, двигающуюся пустую коляску. И эти движения убаюкивали, противоестественным образом успокаивая. Я смотрела, смотрела, впадая в странный транс, словно жизнь свою будущую видя. И уже казалось, что это не Машка, это я сижу в грязном дворе с пустой коляской. И это мой малыш возится в разгромленной песочнице. И так жутко стало, так страшно. И не вырваться никак из морока этого. Моё сомнамбулическое состояние разорвал телефонный звонок. Моргнув и, приходя в себя, я глянула на неизвестный номер, ткнула на зелёную кнопку, радуясь хоть какому-то человеческому голосу, пусть даже мошенник, плевать. «Маленькая, ты как?» Хрипловатый низкий голос Лёшки Каменева, словно струя свежего воздуха, морского бриза, который приводит в чувство за доли секунды. «Я долетел». «Хорошо». Ответить получилось не сразу, через судорожный глоток и резь в глазах. «Надо же, вот так с ума исходят, наверное». «Я буду звонить с этого номера». Камень, как всегда, был краток. «И писать». «Хорошо». Я кивнула почему-то, хотя он меня увидеть не мог. «Скучать буду». Снова как данность, как уже свершившийся факт, рубанул камень, и я снова кивнула и глупо повторила заевшее «хорошо». «Камень, блядь!» Вмешался в нашу информативную беседу густой мужской бас, и Лёшка торопливо закончил. «Пока, маленькая». «Пока». Он уже давно отключился, а я всё стояла, прижав трубку к уху и слушала долгие гудки. Тоже мерные, тоже успокаивающие. Вот только жизни в них было куда больше, чем в унылой картине за окном. И когда я, наконец, оторвала трубку от уха, то в окно больше не смотрела. И не думала больше ни о чём, не сомневалась. Побегала по квартире, покидала вещи в сумку, оставила родителям записку, что буду жить теперь самостоятельно, залезла на антресоль, где хранился запасной ключ от дома, о котором я знала давным-давно, а родители не знали, что я знала, и выбежала из квартиры, чуть было не ставшей моей темницей. Я бежала так быстро, что даже не задумывалась о том, куда и зачем несусь. Знала только, что домой больше не вернусь. Ни за что. Почему-то я в тот момент была уверена, что всё получится, всё разрешится, и всё будет так, как мне надо, и никак иначе. Ведь я ни в чём не виновата, и пусть я грешница, но я хочу жить. Я бежала, чётко зная, что обрубаю все концы, что назад пути нет, и что Бог мне не поможет, ведь я так его разочаровала, нарушив несколько основных заповедей. И пусть. Главное, чтобы не мешал, а помогать мне не надо. Сама справлюсь.